Глава девятая Агент вонсон ехала на служебной машине по извилистой пыльной дороге. Рядом с ней на сиденье лежали бумаги, выданные Морвудом, теперь внимательно прочитанные, перечитанные и аккуратно убранные в папку. Ее обуревали неожиданные для нее самой чувства. «Она давно мечтала об этом дне». Специальный агент Корин Свонсон, ведущий следователь ФБР, расследует дело об убийстве. Сейчас она должна быть будто лазерный луч, то есть четко нацелиться на дело. А вместо этого Кори сама не своя от беспокойства. В голову лезут непрошенные и удручающие обыденные мысли. О погоде, о цвете дороги, о сломанной сосне. Свонсон набрала полную грудь воздуха, потом медленно-медленно выдохнула, согнула и разогнула пальцы, поудобнее перехватила руль, с облегчением отметила, что руки не дрожат. — Соберись, решай проблемы по мере их поступления и делай все, как тебя учили. Возле дорожного указателя с надписью «Национальный парк» поле битвы за Глорецкий перевал. Свонсон свернула на изрытую колдобинами дорогу, поднимавшуюся в предгорье сангре кристо Вскоре Коре въехала на широкую плоскую площадку. Впереди рельеф разделялся на два горных хребта. Один убегал вдаль на север, второй на юг. Свонсон мимоходом подумала, наверное, это и есть тот самый перевал. Интересно, почему его назвали Глориэта? Впереди на обочине припаркованы несколько фургонов и трейлеров. Дверцы открыты. Рядом стоят люди и вид у всех недовольный. Проехав еще четверть мили, Свонсон поняла, почему. Джип шерифа со вспыхивающей мигалкой загородил вход на кладбище Пиджинс Ранч, Глорецкий перевал. Ори остановила автомобиль. Из джипа вылез помощник шерифа. Удостоверение личности Свонсон висело на шнурке у нее на шее. Она показала документ молодому помощнику. Тот глянул сначала на нее, потом на удостоверение и опять на нее. Наконец кивнул и вернулся в машину. Завел двигатель и отъехал в сторону, давая дорогу Свонсон. Впереди, за воротами, она заметила указатели и парковку. Там были беспорядочно расставлены несколько полицейских машин. Корри стала рядом с ними, собралась с духом, вылезла из автомобиля и зашагала вперед, сначала по плитке, потом вверх по дорожке, посыпанной гравием. Вскоре слева и справа от нее появились старые могилы, у каждой свой номер, на некоторых табличке с краткой информацией. Вдалеке, в углу, возле ограды Корри заметила человек десять, офицеров в форме, Смотрителей национального парка, нескольких человек в мундирах, медицинский персонал, женщину с фотокамерой и еще одного-двух человек, чью профессиональную принадлежность по виду не распознать. Все стояли на месте, будто кого-то ждали. Заметив коре, они дружно повернулись в ее сторону. Так вот, кого здесь не хватало. Ее. Тут из головы вылетели даже бессвязные мысли. Сердце забилось с бешеной скоростью. «Не психуй!» — приказала себе Свонсон. «Ты знаешь, что делать!» Она мысленно прошлась по всей информации по делу, полученной от Морвуда, повторила алгоритмы работы на месте преступления, которые так старательно вдалбливали в ее голову преподаватели Академии. Кори с облегчением поняла — Несмотря на нервозность, твердая база знаний никуда не делась. Свонсон сразу почувствовала уверенность. Как бы то ни было, в панику она не ударится. При ее приближении собравшиеся расступились. Потом один из них вышел вперед. Мужчина средних лет, мускулистый, загорелый, с усами, похожими на ершик для мытья бутылок. Судя по шляпе и форме, Этот человек служит в департаменте шерифа. «Газ терпенсит», — представился он и протянул ей руку. «Шериф округа Сан-Мигель». Хватка у шерифа оказалась железная. В рукопожатии чувствовалась угроза. Свонсон напрягла пальцы. «Агент Свонсон, Федеральное бюро расследований». «Рад знакомству, агент Свонсон». — ответил шериф и оглянулся на другого мужчину со звездой помощника шерифа. Тот усмехнулся и едва заметно кивнул. Все присутствующие не сводили глаз с удостоверения личности и эмблемы ФБР у нее на груди. — Агент Морвуд говорил о вас, — продолжил Терпенсит. — Я думал, пришлют... — Мужчину? — Кого-нибудь постарше. — Понимаю. Как ни странно, провокация ее не задела. «Должно быть, все дело в эмблеме ФБР», — поняла Кори. «У нее она есть, а у него нет. А если ему что-то не нравится, то ничего поделать он не может». Осознание собственной власти оказалось на редкость приятным. С детства Кори находилась исключительно в подчиненном положении, поэтому... Она облачилась в броню из дерзкого сарказма и неприязни ко всем наделенным властью. А теперь она сама представитель власти. Вот так ирония. Кори осмотрелась по сторонам. Поглядела на другие лица, на место преступления. Вот разрытая могила, оцепленная оградительной лентой. В яме чего только не валяется. Земля, брезент, инструменты. На дне частично скрытое тело. Коре знакомилась с обстановкой не спеша и нарушать затянувшуюся паузу не торопилась. Наконец повернулась в терпенсиду. — Вы правы, я молода, но торчать на одном месте, пока не состарюсь, не намерена. — Этому за дело. Кто первым обнаружил, что могила разрыта? От группы отделилась блондинка в форме смотрителя национального парка. Я? Фамилия? Грант? Расскажите, как это произошло? Так кивнула. Я приезжаю в половине восьмого, чтобы открыть кладбище и подготовиться к приходу туристов. Одна из моих обязанностей совершать обход территории. Я шла и вдруг заметила горку земли. Грант кивнула на нее. Подошла поближе и увидела яму. Сначала подумала, что могилу Реджес разрыли гробокопатели, но потом. Заметила в яме мужчину, лежит засыпанный землей, вокруг кровь. Я побежала за Аликом. Кто такой Алик? Алик Куин, мой коллега. Мы сегодня вместе дежурим, он как раз парковался. Продолжайте. Тут вперед шагнул другой смотритель, очевидно, тот самый Куин, и продолжил рассказ. Сначала подумал, вдруг этот человек жив. «Прыгнул в яму и стал его откапывать. И тут увидел...» Куин нервно сглотнул. «Увидел, что он мертв. Вылез и сразу позвонил куда надо. Агентов из сектора расследований поблизости не оказалось, поэтому уведомил шерифа». Свонсон кивнула. Ей было известно, что сектор расследований состоит из специальных агентов, сотрудников службы национальных парков США. Знала Кори и то, что по всей стране их около трех десятков. Она осмотрелась по сторонам. «Кто начальник экспертно-криминалистической группы?» Подошел низенький мужчина на вид лет шестидесяти. «Ларсон, экспертно-криминалистическая служба «Санта-Фе». «Работу не начинали? Дожидались федералов?» «Как видите», — ответил тот. «Простите за задержку». «Пожалуйста, приступайте, я скоро подойду». Теперь Свонсон снова повернулась к Куину. «А когда вы решили позвонить в ФБР?» Куин покраснел. «Тут все не так просто, как вам кажется», — произнес он, оправдываясь. «Глорецкий перевал признали полем боя класса А всего 25 лет назад. Вдобавок, большая часть находится на частной земле». «Под юрисдикцией службы национальных парков США всего двадцать процентов территории, то есть Пиджинс Ранч. В ФБР позвонила я, когда мы разобрались, в чьих полномочиях это дело», — вставила Грант. Свонсон кивнула. «Еще что-нибудь? Или кого-нибудь подозрительного заметили?» — уточнила она. Женщина покачала головой. «Все было точно так же, как сейчас. Мы убедились, что человек убит, и после этого ничего не трогали». «Может, вы заметили что-то необычное? Из ряда вон выходящее?» Грант снова покачал головой. «График работы парка?» «С восьми утра до шести вечера». По ночам здесь никто не дежурит?» «Нет». «Разве не боитесь вандалов или охотников за антиквариатом?» — Раньше у нас таких проблем не возникало, — ответил Куин. — Местные жители покой мертвых уважают. Вдобавок, места тут глухие, да и финансирование скромное. Совет попечителей выкручивается как может, но почти все деньги уходят на содержание и реставрацию. Главиета считается исторической достопримечательностью, находящейся под угрозой исчезновения. По любой присвоена первая степень приоритетности. Таких мест крупных бит всего дюжина. Свонсон уже поняла, что в этой части страны взгляд на вещи особый, примерно такой же, как в Канзасской глубинке, где она выросла. В пустой земли много, полиции и денег мало, за всем не уследить. Между тем криминалисты собрались вокруг ямы и спустили лестницу, готовясь приступать к работе. Свонсон повернулась к шерифу. «Место преступления огородили сразу?» — спросила она. «Да, мэм, как только оценили ситуацию!» Обращение мэм застало ее врасплох, но Кори не подала виду. «А ведь это то же самое, что и сэр. Пора привыкать!» Шериф снял шляпу и вытер лоб рукавом. Солнце обратило внимание, что его голова выбрита наголо. Внутри шляпа намокла от пота. «Шериф, пусть ваши люди проверят, кто въезжал и выезжал с кладбища!» Если найдете следы от шин, сообщите криминалистам. Кори кивнула в сторону женщины с камерой. Это ваш фотограф? Да. Отлично. Пусть берется за работу. Шериф помедлил всего секунду, потом повернулся к помощнику и что-то сказал вполголоса Через минуту две половины собравшейся вокруг места преступления толпы нехотя разошлась в разные стороны. Свонсон решила не вызывать группу по сбору доказательств. Специалистов из Санта-Фе вполне достаточно. Ни к чему злить местных. К тому же Ларсон производит впечатление человека компетентного. Кори стала наблюдать за работой криминалистов. Ларсон и еще один эксперт спустились по лестнице и теперь стояли возле металлического гроба обе стороны от тела. Они осторожно сметали землю в поисках следов и улик. Пока Свонсон решила оставаться в стороне. Пусть команда работает. Кто-то, стоявший рядом, вызвал по телефону один фургон Коронера, потом передумал и потребовал два. Фотограф сделал снимки. Из ямы вытащили брезент, потом инструменты, затем выгребли землю. Все эти улики сложили в большие желтые пакеты. Труп, будто скромная девушка, показывал себя постепенно, и вот, наконец, он лежит у всех на виду на крышке удивительно хорошо сохранившегося металлического гроба. Теперь Свонсон тоже спустилась по лестнице, чтобы как следует его рассмотреть. На убитом простая рубашка в шотландскую клетку, джинсы и ботинки доктор Мартенс с остальными носами. На вид мужчине около пятидесяти, но в одежде точно определить его возраст трудно. Лежит лицом вниз. Череп разворотили два выстрела. После первого мужчина упал, а вторая пуля, опущенная в затылок, отрикошетила от металлической крышки. Огнестрельного оружия на месте преступления не обнаружено. Кори еще несколько минут молча наблюдала за работой криминалистов, потом опустилась на колени рядом с Ларссоном. «Видимо, второй выстрел контрольный, чтобы добить, как вы считаете?» спросила Кори, стараясь сохранять одновременно и нейтральный, и уважительный тон. «Скорее всего», — согласился Ларссон. «Видите?» Он указал на вмятину в крышке. «Похоже, первая пуля вошла чуть выше основания черепа и поэтому сильно раскрошила затылочную кость». — проговорила Кори. — Вторая пуля вошла немного выше, ведь тогда жертва уже лежала на животе, видимо, вторым выстрелом ему и снесло лицо. Ларсон хмыкнул. — Перестарались, ребята, одной пули хватило бы. Без сомнения, Ларсен прав, но с Вонсом учили, что профессиональные киллеры всегда действуют по одному сценарию. Вторая пуля для них — простая и доступная гарантия результата. Судя по тому, что вмятина небольшая и не слишком широкая, пуля с твердым наконечником, скорее всего, девять миллиметров. Надеюсь, ваша команда сумеет обнаружить гильзы. Ларсон кивнул. «Документов нет!» — объявил второй криминалист, проверив карманы убитого. «Проверьте отпечатки пальцев!» — велела Свонсон. «Может...» «Система идентификации отпечатков поможет установить личность жертвы?» Когда левую руку трупа подняли, чтобы снять отпечатки, рукав сполз, обнажая татуировку, что-то похожее на недостроенную стену из красного кирпича. Свонсон указала на наколку. «Не знаете, что означает?» «Нет», — ответил Ларсон. Свонсон глянула на второго криминалиста. «Может, это тюремная татуировка? Или байкерская? Или военная?» Тот покачал головой. «Раньше таких не видел, но руки натруженные. Очевидно, могилу раскопал он». «Проверьте отпечатки на лопате», — велел Свонсон. Минуту или две она осматривала тело, потом встала. Остается дожидаться из лаборатории результатов криминалистической экспертизы. «Когда упакуете тело в мешок, надо открыть гроб», — сказала Свонсон. Десять минут спустя труп неизвестного осторожно уложили в мешок, вытащили из ямы и положили на специальные носилки, чтобы доставить в морг службы коронера. Все улики, обнаруженные возле тела, тщательно подписали и тоже забрали. Свонсон оставалась в яме. Она стояла на краю и глядела на гроб. Он по-прежнему в хорошем состоянии, крышка двойная, верхняя половина немного поцарапана. Здесь недавно орудовали металлическими инструментами. Кто-то открывал гроб или собирался это сделать. Корри позвала Грант. Смотрительница быстро подошла к яме и заглянула в разрытую могилу. — Вы что-то говорили про гробокопателей? — произнесла Свонсон. «А еще назвали эту могилу могилой Реджис. Это фамилия человека, который здесь похоронен?» Грант кивнула. «Да, Флоренс Реджис». «Женщина? На военном кладбище того времени?» Та да, в первый раз улыбнулась. «Реджис — наша главная знаменитость. Флоренс была рьяной конфедераткой. Ее отец...» Эдвард Паркин являлся одним из крупнейших рабовладельцев штата Джорджия. Он с ранних лет обучал дочь стрельбе. Муж Флоренс, полковник Реджис, командовал батальоном конфедерации. Но вскоре после первого сражения при Монассосе его застрелил снайпер Янки. После его гибели Флоренс перебралась в Эль-Пасо. А когда узнала, что генерал Сибли отправляет шесть полков вверх по Рио-Гранде, чтобы атаковать Форт-Юнион, Решила отомстить за мужа. Переоделась в военную форму, выдала себя за мужчину и присоединилась к армии конфедератов. Правда выплыла наружу только после ее гибели в бою. Генерал приказал похоронить ее, как полагается, с военными почестями. Без сомнения, эту историю смотрительница рассказывала туристам ежедневно. Свонсон поглядела на гроб с новым интересом. Несмотря на то, что от места и обстоятельств преступления в дрожь бросает, расследование продвигается своим чередом, и пока что корень не ударила в грязь лицом. Время от времени ее охватывала нервозность, но каждый раз ей удавалось отогнать тревоги. Он доберется вечером до своей квартиры, тогда и поволнуется в свое удовольствие. К тому же там ее ждет успокоительная. Бутылка Куэрво Голд. Ларсон разобрался с трупом и спустился обратно в яму. Кори кивнула ему. — Мистер Ларсон, давайте откроем гроб. — Конечно. Ларсон наклонился, крякнул и поднял верхнюю половину крышки. Свонсон заглянула внутрь и удивилась. Если не считать нескольких фрагментов изсохшей кости и обрывков одежды... Верхняя половина гроба оказалась пуста. Кроме разлагающейся от времени бархатной обивки, ничего. «Вот так номер!» — протянул Ларсон. «Странно. Похоже, кто-то сначала украл тело, а потом застрелил неизвестного мужчину. Свонсон попыталась найти в этой последовательности событий хоть какую-то логику. «Человек». Откопал гроб, достал тело, потом его застрелили и оставили в могиле. При каких обстоятельствах такое могло произойти? Похоже, мужчина с татуировкой кирпичной стены всего лишь наемник. Одноразовая рабочая сила, от которой потом избавились. Похоже, действовали профессионалы. Повернувшись к Ларсону, Кори предложила. «Откроем нижнюю крышку. Посмотрим, что там». Они вылезли из ямы. Ларсон приказал своим людям спустить крюк. Подцепили крышку, с трудом подняли. Показалась нижняя половина тела. Она находилась в плачевном состоянии. Рассеченные кости, ошметки плоти, видневшиеся сквозь прорехи в старинном платье, в котором похоронили... Флоренс, Реджес. Тело грубо распилили пополам. Молодой смотритель Куин перекрестился. «Кто же так обращается с дамами?» Вдруг раздался рядом знакомый голос. Свонсон обернулась и увидела Морвуда. Он стоял, заложив руки за спину. Смотрел в яму и качал головой. Корри была так потрясена увиденным, что даже не заметила, как он подошел. «Здравствуйте, сэр!» — торопливо поздоровалась она. Выглянув из-за его плеча, Кори увидела, что к могиле приближается еще несколько человек в форме. Сотрудники ФБР приехали завершить работу криминалистов. «Но как? Раскрыли дело?» — поинтересовался Морвуд. «Сэр, я...» — шучу. «Вижу, у вас тут все идет как положено. Отсчитайтесь в штаб-квартире». Морвуд кивнул Ларсону. Тот дружески помахал рукой в ответ. «Специальный агент Морвуд!» произнес шериф, опять снял шляпу и вытер лысину. «Специальный агент Морвуд!» произнес шериф, опять снял шляпу и вытер лысину. «Рад, что дело взял в свои руки более опытный специалист!» Свонсон прикусил губу. «А, по-моему, агент Свонсон справляется вполне достойно», — ровным тоном произнес Морвуд. «Разумеется», — усмехнулся шериф. «Просто не знал, что теперь ФБР набирают подростков!» Терпенсит хохотнул и подмигнул Кори. Вовремя прикусить язык Свонсон не успела. «А я не знала, что теперь в Шериф Нью-Мексико берут только слабоумных!» Морвуд бросил на нее предостерегающий взгляд, кивнул шерифу и направился к парковке. Свонсон последовал за ним. — Приедем. Поставлю вас в угол, агент Свонсон, — произнес Морвуд, когда они подошли к машинам.